Они, загнанные в угол, станут настоящими, свободными мореплавателями. Достоинство такаки как деятельного руководителя в том и состоит, что он планомерно готовит это превращение. «Пусть продукты оставит пока здесь. Я поищу такси», — сказал Исана и положил рядом со счетом почти все деньги, полученные от Наоби. «Такси?» «Не поместится», — сказал молодой управляющий, оценивающе посмотрев на Исана. «Немного не рассчитали, по-моему, хотя подбирали все весьма продуманно». «Действительно, я совсем упустил это из виду, растерянно», — сказал Исана, думая, «как не хватает сейчас такаки. Тот бы мигом стащил даже многотонный грузовик». «Что ж, придется доставить покупку на нашей машине» чтобы избежать волокиты вы бы и сами сели в машину и показали дорогу вы очень любезны такой крупной покупки еще не было с открытия нашего магазина сказал управляющий и холодно улыбнулся точно желая показать что его сообразительность и способности достойны лучшего применения подталкиваемый в спину новыми покупателями, Исана отошел от кассы и подошел к окну, на котором красовались крупные иероглифы, обращенные к улице рекламы. Рядом с его головой была изображена полка с пряностями. Над ней в мельчайших деталях были выписаны растения, из которых они добываются — черный перец, красный перец, лавр, коричник. В детстве Исана, освоив мудрость, передававшуюся из поколения в поколение в деревне, окруженной лесами, приступая к важному делу, грыз корень коричника. В их деревне рос всего лишь один, но огромный коричник. — Ты помнишь наше голодное детство? — сказал Исана душе коричника, извлекая растения из глубин памяти. Это изобилие продуктов напомнило мне об огромном количестве пустых желудков в те годы. Потом он представил себе картину, как толпы грабят продовольственный магазин. Огромная гора выставленных на показ консервных банок рушится, и дети оказываются погребенными под ней. Бесчисленные ноги топчут банки, но никому не приходит в голову спасти детей — Толпа людей, объятых ужасом атомной войны, грабит продовольственный магазин, тщетно надеясь спастись бегством. У Союза свободных мореплавателей достаточно продовольствия. И теперь они с винтовками в руках должны отогнать толпу, пытающуюся силой проникнуть в атомное убежище свободных мореплавателей. Толпу, которая топчет заваленных консервными банками детей и стремится в единственное в этом огромном городе общественное атомное убежище. «Что может быть лучше загородной прогулки в обществе, милых сердцу друзей?» сказал управляющий, изобразив на лице печаль. «Как бы мне хотелось совершить такую поездку! Появились двое молодых людей и унесли купленные Исана продукты. За окном, задом к тротуару, стоял фургон. Управляющий умолк на его умном лице действительно отражалось вполне понятное желание сбежать от окружающих его товаров. — Почему этот человек хочет сбежать отсюда? — сказал Исана душем деревьев и душем китов. Может быть, потому, что и он дрожит от страха, думая о грабеже в случае атомной войны. — Готовы ли вы к тому, что толпа вдруг начнет грабить магазины? — спросил Исана. Управляющий, вздрогнув, отступил на шаг, но было ясно, что он воспринял слова Исана как нелепую шутку. Ну, скажем, в день страшного суда. — Нет, конечно. «И зачем? Разве у нас не конституционная страна? Такой же она будет и в день страшного суда». Когда молодой водитель, погрузив продукты, влезал в машину, управляющий что-то шепнул ему на ухо. Не обратив на это внимания, Исана сел рядом с ним. Из центра города они поехали по автостраде, идущей на северо-запад, но, видимо, где-то впереди случилась авария, так как их сторона была забита машинами, а на противоположной не было ни одной. Из-за палящей летней жары ни на тротуарах, ни на пешеходных виадуках не было ни живой души. Город, как накануне атомной войны. Люди, побросав дома и имущество, бежали из города, спасаясь от атомной бомбардировки, обратился Исана к душам деревьев и душам китов. Он хотел то же самое сказать сидевшему рядом с ним молодому человеку, но тот держался неприступно и явно не был расположен его слушать. С тех пор, как началась его отшельническая жизнь, Исана не поддерживал отношений с посторонними. И он подумал, что кроме Такаки и его товарищей Вся остальная молодежь подстать этому водителю. Но, с другой стороны, молчание молодого человека вполне естественно. Воздух, влетавший в окно, которое из-за жары пришлось открыть, был насыщен выхлопными газами. И он из последних сил управлял машиной. И его потное лицо было в грязных потеках. У по-прежнему звучали в ушах стоны «К». И у него не было иного выхода, как снова обратиться к душам деревьев и душам китов. По его лицу тоже ползли грязные струйки пота. Запершись с сыном в атомном убежище, я, как поверенный лучших обитателей земли, которых люди стремятся истребить, намеревался встретить последний день человечества. Мы с сыном тоже должны погибнуть. Однако это никогда меня не беспокоило. Но теперь, когда я еду по вымершему, как после атомной войны, городу, я все яснее ощущаю привлекательность плана свободных мореплавателей крушить все машины подряд но сейчас у меня возник еще более агрессивный план носясь по городу который вот вот должен подвергнуться атомному нападению я как поверенный китов обитающих в море и деревьев растущих на земле буду давить людей в возмездие за содеянное ими вот в чем смысл моей отшельнической жизни Я провозгласил себя поверенным китов и деревьев, потому что нахожусь на земле вместо китов и способен передвигаться вместо деревьев, и я противопоставил себя всему человечеству. Если бы сейчас вел машину не этот тупой и упрямый юнец, а кто-либо из свободных мореплавателей, и сегодняшний день был последним днем мира, мы устремились бы вперед, продираясь сквозь эту автомобильную пробку, помчались бы наперерез встречным машинам и наказали бы людей, слишком поздно подумавших о спасении. И еще до того, как все рухнет и небо осветится пожарами, мы возвестили бы громогласно Придем да Через два часа фургон подъехал к убежищу и молчавший всю дорогу водителя выскочил из машины, открыл заднюю дверцу и сгрузил на обочину продукты. Так как и с ребятами почему-то не появились, не появились они и после того как фургон скрылся в раскаленной дымке на развалнах киностудии, где Все уже было разрушено, снова пылал огромный костер, густо стылался кроваво-красный дым,